Глава сороковая. Марк. После сладкой горячей крови Амалей человеческая хоть и свежая кровь кажется безвкусной. Насыщает, но внутри нет привычного чувства удовлетворённости. Сука, как же она меня бесит. Всю мою жизнь изгадила запахом своим, глазёнками своими невинными. Со всей силы швыряю пустую бутылку о стену. И та разлетается в дребезги, пополняя количество уже имеющихся осколков на полу. На данный момент мне хочется вот так же рассыпаться на мелкие части, лишь бы не думать о ней, не чувствовать эту раздирающую мою душу тоску. А я ведь на самом деле считал, что у меня нет души. А если и есть, то она слишком холодная и пустая, неспособная на подобные эмоции. Приличное количество алкоголя в крови играет свою роль. И я наплевал на всё, набираю номер Амалии, чтобы извиниться, чтобы услышать её голос и просто понять, что с ней всё в порядке. Ответа нет. И я набираю снова и снова, но сучка упорно игнорирует мои звонки, чем заставляет злобно скрипеть зубами. Обиделась, гордая монстр внутри меня просыпается и требует выпустить его на свободу дать ему волю и позволить исполнить своё желание а желает он одного расправиться с несносной блондинкой указать ей истинное место и доказать кто, блять, в этой игре главный если это уже не игра а что-то большее Вместо ангельского голоска Малии приходится довольствоваться грубым тембром Константина, которому я звоню, требуя принести ещё выпивки и позвать камнесамина. Порай на самом деле сделать что-то стоящее, нежели зарядка блокирующих камней. Видмо, входит в кабинет примерно через полчаса, и её морщинистое лицо выглядит слишком уж довольным. что несомненно настораживает меня, несмотря на то, что сейчас я не в том состоянии, чтобы мыслить чётко и логично. Это так приятно, протягивает и широко улыбается, медленно подплывает к столу, от чего я морщу нос, ощутив насыщенный едкий видямовский запах. Амалия пахнет по-другому. А почему чердю её подрала, она пахнет по-другому? Что именно тебе приятно? Рявкою спешу запить подступающую тошноту большим глотком виски. Приятно видеть, как твоё высокомерие и самолюбие борется с муками совести. Усмехается в ответ обнаглевшая гадина. Ну надо же. А я думала, у тебя нет совести, Марк. Но сейчас отчётливо я чувствую, как и то, что моё предсказание сбылось. Какое ещё предсказание? Переспрашиваю уже сожалея о том, что поддался идиотской идее, возникшей в голове касаемо магического влияния на Амалию при помощи самины. Я же предупреждала. Настанет тот день, когда ты склонишь голову перед одной из нас. Ехидно шепит, и я начинаю что-то подобное припоминать. Мар, как же жалко ты сейчас выглядишь. Такой холодный, неприступный. И рвущей на себе волосы от тоски по какой-то девчонке. Заткнись, иначе я вырву твой поганый язык. Рычу и подскакиваю на ноги, стараясь не думать о том, что эта мерзкая ведьма права. Да мне плевать на твои угрозы. Я с твоей помощью хотела разобраться сама, ли, я? ну ты вряд ли способен на подобное. Да и ни к чему теперь это уже. продолжает веселиться, а мне вот совсем не до смеха. Быстро огибаю стол, используя вампирскую суперскорость. Хватаю болтливую суку за горло и без особых усилий отшвыриваю её вонючее тело в сторону. Бросаю следом и снова, сдавившей пальцами, прижимаюсь к стене, чтобы взглянуть на последок этой ведьмы в глаза. Хочу запомнить её щемячий взгляд, которым она станет молить о пощаде. То значит теперь ни к чему. Что ты видела, отвечай. Кричу, и слегка ослабеваю хватку. Давай ведь мне возможность ответить. Я хотела убрать Амалию с дороги, и вернуть себе власть над Ковином. Но теперь это всё неважно. Хрипя в ответ и снова улыбается как сумасшедшая. Амалии больше нет. Ты что несёшь, как-то больше нет. От такой новости у меня у самого голос звучит сипло. Но я гоню плохие мысли прочь, потому что верить на слово этой гадине не стоит. Малышку Амалию поглотила тьма. И тебе известно, что после подобного обратной дороги нет, только в ад. отвечает глухо. А я отшатываюсь от женщины, вмиг притрезвев. Ну что, Марк, отправишься за своей любимой в ад? туда, куда даже владыки цендор дорог закрыта. Да ты просто поехавшее ведьма. Я не верю ни единому твоему слову. Шепчу и выпускаю кляки, чтобы избавить мир от подобной твари. Древнее зло снова проснулось и нашло себе новый сосуд. Закатывает глаза Самина, и её загробный голос разносится эхом по пространству. Карающий огонь поглотит неверных. А мир людской потонет в их же крови. Каждый получит по заслугам и опустится на колени перед великой богиней, ибо лишь она достойна править мирами, вершить судьбы, забирать или даровать жизни. Но это мы ещё посмотрим. Сплёвывая в сторону кусок плоти, который вырвал зубами из самины, Ита замертво валится на пол, наконец прекратив нести всякую чушь касаемо возрождения какой-то там злобной бабы, жаждущую утопить мир в крови. Верит словам завистливой ведьмы не хочется, но боюсь, что после нашей встречи Амалей впрям могла поддаться тёмной силе, пытаясь найти в ней спасение от боли, которую я ей причинил. Нужно как можно скорее всё проверить и в случае опасности попытаться достучаться до светлой стороны Амалей. пока девушка не натворила дел, после которых ей уже никто не сможет помочь. Неважно, какого вида монстр сидит внутри. Если его выпустить и дать почувствовать запах крови, позволить ощутить хоть каплю власти, то заставить потом его убрать практически невозможно. Обратнем в этом плане повезло больше, чем остальным сверхам. потому что со своим зверьём они едины разумом и в человеческом обличии могут контролировать свои эмоции. А вот вам послека непредсказуемый в этом плане. Запах крови сводит нас с ума, и если вампир голоден, то очень опасен тем, что практически лишён способности остановиться вовремя. А ведь мы, думаю, тут и объяснять не нужно, что даже одна представительница этого вида поддавшись тёмной силе, может уничтожить целый мир за считанные дни. Очень сложно утихомирить ту, которая способна сдирать кожу одним взглядом или заставлять кричаться от боли десятки сверх одновременно. Сейчас всё это кажется чем-то нереальным, потому что ведьмы, способные вместить в себе столько силы, давно вымерли. Но Амалия, она ведь не просто потомок авениры, В ней течёт кровь огненного демона, что делает её организм в десятки раз сильнее обычных сестёрковина, а значит, девушка является идеальным сосудом для возрождения древнего зла, имя которого, насколько мне не изменяет память, Геката.